Вича открыла глаза, пытаясь понять, где она. В ушах все еще звенело. За окном послышался звук сирен, приближающихся спасателей и полицейских машин. Она выпрыгнула из-под одеяла и подбежала к окну. «Так значит, мне это не приснилось?» Смотрела она на источник страшного лязга. Напротив дома соседа лежала сложная пополам машина. Или точнее то, что от нее осталось. Над ней нависал большой пассажирский автобус. из мотора которого валил дым. Вичи видела, как из задней двери легковушки медленно выкарабкался Пашин сын. Накинув халат, она слетела вниз по лестнице и выскочила на улицу. Задыхаясь на ходу, она подбежала к ребенку. «Кто в машине?» Оглушенный мальчик не сразу понял, что от него хотят, и едва слышно прошептал. «Мама!» Вичи бросилась к соседнему дому. и взлетев на крыльцо начала осервене колотить в дверь своими маленькими кулаками заспанный паша с неподдельным удивлением уставился на нее «Че стучишь пожар что ли хуже выпалила она смотри что натворила твоя жена примчавшиеся спасатели уже достали автоген и вырезали проход к женщине лежавшей в металлической ловушке удар пришелся с пассажирской стороны и только благодаря этому до сработавшей подушки безопасности, обошлось без жертв. Нельзя было не поблагодарить и закон, запрещающий возить детей на переднем сиденье. Не будь этого правила, Пашин сын сейчас не сидел бы всхлипывая на поребрике. Сосед вопросительно посмотрел на Вичу. Вдруг он как будто о чем-то догадался, и его глаза наполнились страхом. Не проронив больше ни слова, сосед резко оттолкнул ее с дороги и, слетев с крыльца, побежал к месту аварии. Вича еле удержалась. Теряя равновесие, она шагнула через две ступеньки и подвернула ногу. «Это не я!» — сквозь боль прокричала Вича и подавленно добавила. «Это подстава!» Как она могла ему объяснить, что это наверняка очередная подлость черных сестер? Поняв, что им не сломать ее физическими страданиями, они решили создать вокруг нее душевный вакуум, лишить друзей. Если так, То они повторяются С грустью вспомнила она Свою бывшую подругу, которую бросил муж Низко опустив голову Веча похромала домой Кто мне поверит? Чуть не плакала она Не моя эта тайна